Они уезжали все дальше и дальше от ворот, говорили сперва в полголоса, а потом и вовсе беседовать расхотелось. Жихарь еще раз убедился, что жбанлю седьмого с рисовым вином не убывающий, и замычал песню. Сперва просто мычал, потом, к своему удивлению, стал вычленять те слова: "Я один как погляжу". На дорогу выхожу. Путь ведет в туман. Ночь-то вроде и тиха, Да судьбинушка лиха. Не избыть ее. Ни которого числа. День был вовсе без числа. Да зачем оно? Ни которого числа. В мире много стало зла. Больше ста пудов. Было правда и добро. Да недавно померло, не убереглось. Утром было много визгу. Прибежали дети в избу, и отца зовут. Тятя, тятя, наши сети. Притащили на рассвете. Угадай, кого? Угадай, отец, кого? Да притом ни одного. Больше тридцати. Тридцать три богатыря утопили убыря. Это дядя наш. Дядя самых честных правил Нам наследство не оставил, Лишь одни долги. Нам наследство не оставил, Уважать себя заставил силой, недобром. Матом кроет свата сват, Корни строит брат у брат. Про иных молчу. Кто начальство, кто народ, ничего не разберет, никакой мудрец. Под горой собака воет, на горе могилу роют, падает листва, путь теряется во мгле, суть скрывается в числе 92. «Что это вы такое поете, сарджихарь?» — возмутился принц. «Когда это я строил против вас козни? И вообще, о чем эта песня, в чем ее смысл?» «Меньше смысла, больше душевности», — объяснил Жихарь. «Это у вас там все наперед расчисляют, а у нас поют, как сердце подскажет. Вот в заклинаниях много ли смыслу, зато как помогают?» «Где, уважаемый жихан обучался стихосложению», — вмешался Лю Седьмой. «Да нигде не обучался. Разве этому обучишься?» «Однако ваша песня необоснованно печально, сэр-брат». А какой же и быть, если впереди сплошная смерть? Вы так уверены в этом? Ну, к новой жизни по такой дорожке не повезут, сами понимаете. Мы и так он, как далеко на этот раз, добрались, а в следующий еще дальше попадем». Жихарь зевнул и заснул, оставив порядок на Будимира. Снилось ему, что он лежит, На самобеглой дорожке, вокруг черная пыль, над головой алое небо. Радости-то от такого сна. — Я знаю, зачем такая дорога осенила богатыря спросони. Зачем? — хором спросили недогадливый принц Илю. — Чтобы никто не мог назад повернуть. И, опровергая тут же себя, жихарь вскочил и побежал против хода дорожки. Небо понемногу становилось лиловым, потом перешло в синеву и, наконец, откровенно поголубело. Да и солнце сбросило черную маску, деревья выпрямились, и листья на них оказались ярко-зелеными. Дорога раздалась в обе стороны и уже никуда не бежала. Это сам жихарь бежал через леса и долы многоборья к семибашенному Столинграду. Да что там бежал? Мчался на белом жеребце, держа в каждой руке по кистеню, а следом за ним неслась могучая сыновняя дружина. Рядом и покоренная союзная чихарда скакала, не упускавшая случая пограбить. а подальше трусили на своих двоих добрые Адамычи во главе с князем Микромиром. И вот уже встали по краям дороги нарядные многоборцы во всем хорошем, и кричат они славу своему герою, и услужливо распахивают ворота, украшенные их мелем и первыми цветами, и выстилают алым княжеским шелком дорогу к терему. И старый варяг, нурдаль, кожаный мешок, тащит встреч ему на веревке князя Жупила и княгиню Абсурду, облаченных в позорное платье смертников. Эх, не так надо, решил Жихарь, пробежал немного назад и снова развернулся. Вторым заходом он не собирал никаких войск, а сам нарядился в трепье и тихонько, незаметно. Убогим нищим пробрался в Жупилову столицу, далеко обходя все кабаки, и в руках у него вместо меча расписные гусли. Вместе с прочими песенниками и гудошниками впустили его в княжий терем. На ни за что по шее и угостили его коркой хлеба да пивным суслом. А когда грянули гусляры величальную своему рогатому владыке Богатырь запел ни в склад и не в лад, но всех осилил, всех перекричал. И такая хорошая и крепкая у него получилась песня: что скукожился на своем резном престоле князь жупил, задрожал и растекся зеленой грязью, из которой некогда и вышел в князья. А жестокая травительница, гордая княгиня Абсурда, в испуге сорвала себя нарядное, расшитое речным жемчугом платья, И поспешно, как последняя поломойка, стала подтирать им соскобленных ради праздника досок бывшего супруга, чтобы не заморал новый хозяин Столинграда своих красных сапожек на высоких каблуках. И пали на колени дружинники, некогда повязавшие своего же товарища в неравной схватке, и жалобно запили: Джихар! Джихар!», Джихар! Только жихарь не проснулся.